В конюшне царила полутьма. После ослепительного полуденного солнца полутьма оказалась настоящей темнотой. Здесь было тепло, приятно пахло сеном, лошадиным потом, навозом и кожей седел. Возможно, кто тащил бы приятным только запах сена, но Гели обожала все здешние запахи. Она любила ездить верхом. У нее это здорово получалось. Она мчалась по полям, взлетала на холмы. Она чувствовала себя окрыленной. Могущественной. Во время скачки верхом ей лучше всего мечталось. К сожалению, Магда делала все, чтобы отнять у нее эту радость. В частности, она заявила Хельмуту, что из-за верховой езды ноги у Гели непременно станут кривыми, а в будущем возникнут проблемы во время родов. Якобы верховая езда в мужском седле развивает у женщин какие-то внутренние мышцы, которых у них вовсе не должно быть. Гели не верила Магде, потому что знала, что Магда вредина и ненавидит ее, Гелли. Но Хельмут, к сожалению, верил, потому что Магда была медиком, хотя и не настоящим врачом, но все-таки разбиралась в медицине. И теперь Гели разрешали садиться на коня только тогда, когда целая компания молодежи совершала верховую прогулку. Но какое же удовольствие можно получать от скачки, если вокруг тебя компания неприятных людей, если вдобавок надо придерживаться того же темпа, как и все – А мало кто из них рискнул бы скакать так лихо, как Гели, разве что Курт. Но Курт никогда не предлагал ей прокатиться верхом. Сейчас он чистил свою серую в яблоках любимицу. Водил по шерсти скребком такими легкими, неторопливыми, ласкающими движениями. Что по сути дела это скорее было лаской, нежели необходимой лошади гигиенической процедуры. Раньше Гели не случалось видеть его в подобных ситуациях. Одет он был, вопреки обыкновению, небрежно. Светлые волосы растрепаны, на макушке топорщатся хохолком, и спереди на лоб свисает кудрявый чубчик. Выражение лица у него было самое мечтательное. Глаза полузакрыты, на губах нежнейшая улыбка. Гелия и предположить не могла, что Курт может так улыбаться. Сейчас он выглядел не суровым героем из древних германских саг. Каким она привыкла его воспринимать, а мальчишкой. Красивой мальчишкой. Растерянным и грустным. Каким, наверное, он и был на самом деле. Несмотря на очевидную крамольность этой мысли, Гели умилилась до слез, до щемящей боли в сердце. Сразу забывались все те слова, которые она собиралась ему сказать. И даже те, которые она надеялась от него услышать. Она просто стояла и смотрела на него. А когда Курт каким-то звериным чутьем ощутил ее взгляд и вмиг помрачнев, повернулся к ней, Гели хватило только на то, чтобы улыбнуться ему. Улыбка получилась на редкость глупая. глаза Курта злобно сощурились, уголки рта поползли вниз. «Чего тебе?» – буркнул он. Гели все еще не могла найти слов, а потому стояла и улыбалась. «Чего тебе здесь надо? Чего ты все время так на меня смотришь? Ты чего, шпионка?» – обиженно спрашивал Курт. «На кого ты работаешь? На гестапо? На СД? На русских? На англичан?» Гели рассмеялась и замотала головой. Так глупо все это звучало. Какая же из нее шпионка? Ей же только 15 лет. «Чего ты ржешь? Ну чего смешного? Господи, ты дурочка совсем, да? Но оставь ты меня в покое, перестань на меня пялиться, уйди!» «Нет, Курт, я...» – пролепетала Геле, но Курт перебил ее. «Я хочу побыть один!» К величайшему изумлению Гели в голосе Курта звенели слезы, и лицо исказилось так, словно вот-вот расплачется. «Курт!» – Геле шагнула к нему, распахивая объятия. Она действительно хотела обнять его, приголубить, утешить. Но он, видимо, как-то не так понял ее намерение. Злобно ощерившись, он ринулся к выходу, отшвырнув ее с пути ударом в грудь, так что у нее дыхание перехватило, и она не смогла удержаться на ногах и упала. Упала прямо на тачку с конским навозом, которую приготовили для того, чтобы вести на огород, но почему-то не увезли. От неожиданной боли слезы брызнули из глаз Гели, а потом на смену боли пришла обида. Такая жгучая, что девочка едва не задохнулась. И только новый поток слез мог как-то смягчить ее страдания. Ее, Курт, ее, кумир, но почему? Почему все так произошло? Ведь все должно было случиться совершенно иначе. Она так хорошо все придумала. То есть не придумала, а спланировала. За себя и за него. Потому что Курт, как и все храбрые мужчины сейчас, слишком занят войной, чтобы думать о любви. Так что об их совместных чувствах должна позаботиться Гели. Это была катастрофа. Она вся в навозе. И беленький матросский костюмчик, и носочки, и волосы. Волосы еще можно отмыть, а костюмчик погиб. Безвозвратно погиб. Может еще возможно его отстирать? Но приказание горничной доктора Гитлера может отдавать только Магда. Значит придется ей сказать. И что тогда будет? Господи, что будет, когда Магда узнает, что гели без спроса надела новый костюм и упала в нем в навоз? Гелия разрыдалась еще горе с ней. Курт, ее любовь. Он ударил ее, как он мог. Ее костюм, Магда, ее не возьмут завтра на свадьбу. Магда никогда не забудет и вечно будет дразнить ее. Геле разрыдалась еще горе с ней. Если бы она могла сейчас исчезнуть, раствориться, умереть. быть ее казалось ей сейчас таким желанным, умереть. Она частенько мечтала о смерти и представляла себе, как это будет. как все они пожалеют о ней, когда она умрет. Но сейчас ей было так плохо, что в мысли о смерти она искала только небытия и ничего иного. Пусть не жалеют о ней, пусть сразу забудут, лишь бы укрыться в небытии от наказания, от насмешек. «Господи, убей меня, убей!» – отчаянно прорыдала Гели, поднимаясь из тачки с навозом и падая на колени. Ей показалось, что полоса солнечного света, славшаяся от двери по полу конюшни, померкла, Но в своем отчаянии Гели не придала этому значения. Она колотила кулачками по полу, устланному соломой, и рыдала в голос. Ей казалось, что у нее разрывается сердце. «Что с тобой, девочка? Что случилось?» – прозвучал над ней встревоженный женский голос. Гели в испуге взглянула вверх. Рядом с ней стояла Лизе Лотта Гислер, внучка грозного доктора Гислера, хозяйка этого дома и, следовательно, этой конюшни. Та самая Лизе Лотта, о которой она слышала столько странного. Лизе Лотта, чьего голоса она не слышала никогда, до сего момента. От удивления Геле даже перестала рыдать, но только на мгновение. Потому что через мгновение ей в красках представилось, как Лизе Лотта отведет ее к Магде и что скажет Магда по поводу испорченного костюма. Гель взвыла, и слезы хлынули у нее из глаз с новой силой. Лизе Лота повела себя несколько необычно для взрослого человека. Обычно взрослые бывают безразличны к чужим трагедиям. Любой другой взрослый на ее месте отвел бы Гели к Магди и предоставил бы мачехе самой разбираться в произошедшем. Но Лизелотта вдруг опустилась на колени рядом с Гели и тихо спросила, «Что с тобой? Что он с тобой сделал?» «Он?» Она видела Курта, выходящего из конюшни, и возможно наслышала. Но тогда она не стала бы спрашивать, что он сделал. Гели сильно потянула носом и икнула, пытаясь перестать рыдать и сказать что-нибудь связанное. Но не получилось. Рыдания оказались сильнее ее. Она снова заскулила. Курт, Магда выдавила насквозь слезы. Он ударил. Я только хотела сказать, а он, костюмчик. Магда не велела, я не послушалась. А теперь она будет смеяться. Всю жизнь. И на свадьбу меня не возьмут. Теперь не в чем, я хочу умереть, умереть. Лизалот ласково коснулась рукой ее волос. И тут же отдернула руку, брезгливо осмотрел ладонь со следами навоза. Бедная девочка, вздохнула она. «Анхелика, тебя ведь так зовут? Ты можешь мне все сказать, я тебе не выдам, я тебе помогу». «Он тебя только ударил или сделал еще что-нибудь нехорошее?» «Только ударил». «Нет, ну надо же!» – от возмущения у Гели перехватило дыхание. И она наконец-то сумела справиться со слезами. «Только ударил. А что костюм и волосы в навозе? Этого Лиза и не видит? «Что может быть хуже случившегося?» Он ударил меня, не захотел слушать и назвал дурочкой. Я испортила костюм. «Магда убьет меня, и я не попаду на бал!» Отчеканила гели с ненавистью глядя в участливое лицо Лизе Лотты. Лизе Лотта снова вздохнула, теперь уже с облегчением, и слабо улыбнулась. «Всего-то из-за этого ты так кричала!» «Я не кричала, я... я плакала!» «Ты не плакала, ты рыдала и звала смерть!» «Так, как будто потеряла все!» «А тебя всего лишь уронили в тачку с навозом». «Всего лишь?» «Мне приходилось слышать такие рыдания, когда женщина зовет смерть». И «Я думала, что с тобой случилось что-то по-настоящему ужасное», – прошептала Лиза Волта. «Он ведь мог... Что угодно, он зверь. Не посмотрит, что ты совсем еще ребенок. Никогда больше не оставайся с ним наедине, слышишь? Считай, что сегодня тебе повезло, ты дешево отделалась». «Неправда», – еще сильнее возмутилась Гели. – «он не зверь, он хороший». Я сама виновата, вела себя глупо. Она резко поднялась с колен. Лизелота, все еще сидя на полу, удивленно воззрилась на гелю снизу вверх. Ты что, ты влюблена в него? Я, я, нет, испугалась Гели. Ей и в голову не пришло бы, что ее могут прямо так вот спросить об этом. Влюблена, бедный ребенок, ты в него влюблена. Ну конечно, он юный и может показаться красивым, породистое животное. «Он ведь тебе кажется красивым, да?» – пробормотала Лота. «Он красивый», – брутнула Гели. Видя, что ее секрет все равно раскрыт, она решила, что скрытничать дальше будет уже совсем глупо. «И еще он умный, и храбрый, и благородный, он, он…» Ну да, конечно, криво улыбнулась лота. Она поднялась с колен, хотела было вытереть ладони об платье, но вовремя спохватилась. «Пойдем», – скомандовала она. «К Магде?» – всхлипнула Гелия. Спасибо, я лучше тут посижу, до темноты. Вы только не выдавайте меня, вы обещали. Ко мне, не бойся. Я проведу тебя через черный вход. Никто не увидит, что ты в... в таком виде. В не оставалось ничего другого, кроме как доверить свою судьбу этой странной женщине. Конечно, обидно, что Лизелота столь низкого мнения о Курте. Но на то она и странная, чтобы иметь странное мнение обо всем. И потом, что еще оставалось делать? Сидеть здесь до темноты... Гели поплелась за Лизе Лоттой. Они действительно прошли черным ходом, мимо дверей кухни, по узкой лестнице, на третий этаж, где Гели еще не приходилось бывать. Она была уверена, что там располагаются комнаты прислуги, но оказалось, на третьем этаже находились апартаменты Лизе Лотты. Три смежные комнаты и ванная. Комнаты маленькие, заставленные старинной мебелью, заваленные книгами, ванна вполне приличная. Раздевайся, всю свою одежду клади в таз, я прикажу горничным как следует отстирать. Будет как новенькая, а сама вымойся и вымой волосы, вот мыло. Потом ополосни волосы водой с одеколоном, может и избавишься от запаха. Вот халат, после ванны надень и иди ко мне. и представить себе не могла, чтобы тихая, незаметная, пугливая Лизе Лотта могла разговаривать таким решительным тоном. И потому повиновалась ей без лишних вопросов. Мыло, лежавшее в серебряной мыльнице, было изумительным, нежным, сливочно-белым, с ароматом каких-то весенних цветов. Оно давало такую обильную и пышную пену, что Гелия, принявшись было намыливаться с привычным рвением, едва в этой пене не утонула. Одеколон благоухал всеми теми же весенними цветами. Гелия вылила четверть флакона в воду для полоскания. Она была совершенно очарована всей этой роскошью, прежде ей вовсе неведомой. Конечно, Хельмут был богат, Но Гели не было ни такого мыла, ни такого одеколона, ни теплого халата из бархата винного цвета. Возможно все это было у Магды? Почти совершенно успокоившись, Гели завернулась в халат и прошлепала бацыми ногами из ванной в комнату. Здесь ее ожидало новое потрясение – платье, изумительные бальные платья. Сначала Гели показалось, что их в комнате десятки, сотни, но в конечном итоге она насчитала только шесть – бледно-розовая с черной бархатной аппликацией, ярко-розовая с черными кружевами, белоснежная с вышивкой и решелье, алая бархатная с гирляндой черных атласных роз у талии, бирюзовая с васильковыми оборками и еще изумрудная и из сверкающей тофты. Геля рассматривала их, замерев и затаив дыхание. Когда ее отправляли купаться, этих платьев здесь не было, так неужели же, неужели Лота хочет предложить ей одно из них, вместо испачканного костюмчика? Нет, не может быть. Это было бы невероятным счастьем. У Магды роскошные платья, но все-таки не такие роскошные. И все равно она не позволит надеть такое платье, ведь гели еще ребенок. И какая женщина в здравом уме согласится расставаться с таким платьем? Впрочем, пролизы Лотту говорят, что она совсем не в здравом уме. Приглядевшись, гели заметила на платьях глубокие поперечные складки, словно их долго-долго хранили в сундуке, а потом почувствовала чуть затлый запах лаванды. мешочками с лавандой прокладывают вещи от моли, когда прячут их на долгое хранение. Действительно, Лизе Лота ведь никогда не посещает праздники, и она всегда так скромно одета. И тут из соседней комнаты появилась Лизе Лота. В руках у нее было еще три платья. Небесно-голубое с кремовым кружевом, розовое с белым кружевом и лимонно-желтое из нежнейшего шелка. С сосредоточенным лицом она подошла к геле, Набросила ей на плечи с одной стороны голубое, с другой желтое. Поморщилась, кинула платье в кресло. Гели стояла не жива, не мертва, даже дышать боялась, не верила своему счастью. Лиза Лотта полезла в шкаф и извлекла из недр шелковую комбинацию телесного цвета и батистовые штанишки с прошивками. «Вот, возьми, надень, платье надо мерить, и не поверх халата». Гели трясущимися руками скинула халат. И совершенно позабыл о стыдливости, прямо здесь натянула на себя белье. У нее никогда не было шелковой комбинации. Белье ей шили самое простое, полотняное. А потом они принялись мерить платья, И это само по себе было настоящим праздником. Платья были прекрасны. В каждом из них Гели чувствовала себя не то принцессой, не то феей. Правда некоторые были длинноваты, и все до единого широки в груди. Но Лизе Лотте подкалывала булавками, и платья сидели просто чудесно. Сама Гели ни за что не смогла бы выбрать среди них одно. В своих мечтах она всегда представала перед Куртом в длинном розовом платье с кружевами. Но здесь были не менее красивые белое, алое, изумрудное. И выбор сделала Лизе Лотта Небесно-голубое с кремовым кружевом. К нему полагалась еще и лента волосы. из той же ткани, с кремовой атласной розой. И туфельки. Но гели в них не влезло, они были крохотные, как для Золушки. И хотя гели ощущала себя именно Золушкой, которая добрая крестная наряжает перед балом, эти туфли она никак не могла бы натянуть. Она ужасно огорчилась, но Лизелотта подала ей другие. Не такие красивые, не голубые, а черные, бархатные. Но зато не пришлись в пору. Хорошо хотя бы туфли подходят, а то твои вовсе никуда не годятся. А у нее была крохотная ножка, как у Золушки. Все так говорили, тихо пробормотала Лиза Лотта, словно бы не обращаясь к Геле. Казалось, она вообще не видит перед собой собеседницы. Лицо у нее сделалось какое-то странное, словно Лиза Лотта вдруг заснула и продолжает разговор уже во сне. Да, голубой твой цвет, а ей больше шло розовое и алое. Я хотела бы, чтобы ты была валом. В ее самом любимом платье, на их баллу. Но тебе не идет, Алый тебя убивает. Ты слишком блеклая, истинная Рика. Она взяла алое бархатное платье, ласково провела по нему рукой, потом аккуратно сложила. В ее медленных, торжественных движениях было что-то жуткое. И Гели вдруг вспомнились похороны бабушки. Люди у гроба движутся так торжественно и медленно. Если бы не радости за платье, возможно она бы испугалась странного взгляда Лизы Лотты. Но она была слишком счастлива, чтобы переживать из-за мелочей. Я уши его за ночь, а сейчас мы с тобой должны кое-куда съездить. Тебе надо сделать прическу, подходящую к платью. Ты не должна показываться на глаза Магде до завтра. О, это я умею, радостно сообщила Гели. Лиза Лотта невесело рассмеялась. Впрочем, возможно, она просто не умела смеяться весело. Для поездки она дала Гели кремовую блузку и коричневую юбку. Очень скромные вещи, но из дорогих тканей, а главное абсолютно взрослые. Геля не поняла, кому принадлежали прекрасные платья, но блузку и юбку она видела на Лизе Лотте. И они пришли с Гели почти в пору. Лизе Лотта была миниатюрна и мала ростом. А та женщина, для которой шились платья, была и выше, и пышнее. Здесь была какая-то тайна. И Гели радостно подумала, что она получит не только платье для завтрашнего бала, но и новую тему для своих фантазий. Это само по себе уже было здорово. Она обожала фантазировать. Воистину, сегодня был великий день. Они поехали в город, на машине с шофером. Ни Хельмут, ни Магда, ни Курт, ни доктор Гислер, никто не видел, как они уезжают. Всю дорогу Лизелотта молчала, а Гелли наслаждалась. В городе они, в смысле Лизелотта, но Гели тоже присутствовала, отпустили шофера с тем, чтобы он приехал за ними к восьми. и направились в парикмахерскую, где Гели сделала перманент, первый в ее жизни. Из парикмахерской она вышла кудрявая и элегантно подстриженная. До восьми еще было время, и они с Лизелоттой направились в кондитерскую, где пили кофе с пирожными. Счастье и благодарность переполняли сердце Гели, и там, в кондитерской, она принялась говорить, и говорила, и говорила, пока не рассказала Лизелотте все про себя, всю свою жизнь и даже о любви к Курту. Ей казалось очень важным, чтобы Лизе Лотте поняла ее, чтобы не считала ее просто глупой девчонкой, плачущей из-за того, что упала в навоз, но оценила силу и глубину ее чувств курту. Кажется, Лизе Лотте оценила, она слушала с растерянной и печальной улыбкой. В дом Гислеров они вернулись лучшими друзьями. Еле удалось избежать встречи с Макдой, а рано утром Лизе Лотте Прокралась к ней с готовым платьем и настоящими шелковыми чулками в руках. Лизе Лота причесала ее по-взрослому, пропустила волосы ленты с розой и даже подкрасила ей губы розовой помадой. Гели смотрела на себя в зеркало и не могла налюбоваться, а Лизе Лотте вдруг расплакалась. Когда-то это платье было самым модным. Мы были так счастливы, пролепетала она сквозь слезы и ушла, оставив гели в растерянности. Слезы Лизе Лотте огорчили гели. Но каким упоительным счастьем было для нее слушать, как Магда вопит. «Гелия, спускайся! Тебя все ждут! Мы уезжаем! Мы не можем опоздать!» Слушать и ждать, когда на самом деле останется мало времени и в последний миг спуститься. Когда уже все соберутся в вестибюле. Спуститься к ним ко всем праздничным и нарядным, будучи самой праздничной и нарядной из всех. Перекошенное лицо Магды. Улыбка Хельмута и его слова. «Какая прелесть!» «Гелли, ты совсем взрослая! Магда, какой же у тебя великолепный вкус и какая ты умница!» А я и не подумал, что Гели уже пора иметь бальный наряд. Слова, после которых Магда уже не могла оставить Гели дома или заставить переодеться. И почему-то ужас на лице старого доктора Гислера. Такой смертный ужас, словно он видел привидение, ужас, сменившийся злостью. Они были злы весь вечер, и Магда, и доктор Гислер. Но Гели это было безразлично, ее мечты сбылись. Не все, потому что Курт ни разу не пригласил ее танцевать и уж подавно не попросил ее руки. Но все-таки она была на балу, в бальном платье и несколько раз танцевала и услышала шепот за спиной голоса двух женщин. А маленькая Андерс не такая уж дурнушка. Да что вы, она хорошенькая как кукла, я всегда это видела. Гели торжествовала на балу и много дней после. И Курт после этого перестал относиться к ней как к ребенку. Был по-прежнему холоден, но как со взрослой. И всем этим она обязана Лизе Лотти ей одной. Гели никогда не забывала о благодарности, и Лизе Лотту с тех пор считала своим лучшим другом. Они, конечно, редко встречались, но в каждую встречу Гели старалась провести с Лизе Лоттой как можно больше времени. И как можно больше рассказать ей о себе, о своих чувствах, мыслях. Она надеялась, что со временем Элизелота станет откровение с ней. Она мечтала об этом, как о любви Курта. Да, полтора года прошло с того бала. Гели стриглась и делала перманент раз в четыре месяца, вопреки протестующим воплям Магды, твердившей, что Гели испортит себе волосы. Пусть испортит. Когда-нибудь потом, зато сейчас будет хорошенькой. Со времени свадьбы у Гагенсолернов Гели побывала на нескольких празднествах. И каждому Хельмут заказывал ей новое платье у портнихи. Хотя Гели предпочла бы надеть какой-нибудь из тех, которые Лизалотта Лотта хранила в большом сундуке. Голубое платье осталось у Гели, она время от времени надевала его. Она очень сильно выросла за эти полтора года, но к счастью или к несчастью, оставалась по-прежнему такой же худой и плоской. Поэтому платье она лезла, хотя и стало коротковато. Правда, черные бархатные туфли она не могла бы надеть при всем желании, потому что ноги тоже выросли. А Магда всякий раз, видя гели в этом голубом платье, злилась так, что зеленела, и становилось видно, что у нее все-таки есть веснушки. А то все говорит, какая красавица, огненные волосы, персиковая кожа и ни единой веснушки. Как же ни единой? Посмотрели бы на нее, когда она злится. Голубое платье оставалось самым любимым. Хотя у Гели теперь была целая куча нарядных платьев. Правда, одеть их было некуда. Последние два года праздновать совсем перестали. Эти бомбежки и поражения под Сталинградом. Но можно надевать нарядные платья просто для того, чтобы выйти к ужину. Наверное, в этом замке они будут торжественно ужинать в большом зале за старинным длинным дубовым столом. Надо взять все свои платья, а то куда их еще надеть